Глава четырнадцатая. Следующее утро прошло для меня вполне привычно. Я накормила Платона, измерила ему температуру, дала суспензию. Марина Станиславовна после укола сразу же ушла из комнаты. Общалась со мной подчеркнуто вежливо и на том спасибо. Не знаю уж, жаловалась она вместе с экономкой на меня Марату, но тот мне ничего не говорил. Он уехал с самого утра, я его даже на завтраке не застала. Зато мне приходит в голову отличная идея. Баев ведь необычный человек, о котором просто так ни в газетах, ни в интернет-изданиях не напишут. Это бизнесмен и один из людей, входящих в состав администрации президента республики. Где-то в интернете какая-нибудь информация о нем точно найдется. За время, пока Платон спит, я успеваю пролистать несколько десятков страниц поисковой выдачи, но нигде толком биографии Баева нет. Если и встречается, то в высечённом формате. ФИО, дата и место рождения, какой институт закончил и всё такое. Конечно, Марат не настолько известная личность, чтобы журналисты о нём всю подноготную пытались узнать. Но я надеялась хоть что-то найти, так сказать, С личного фронта. Тем более он ведь предупреждал, что пресса может опубликовать какие-нибудь желтушные неприятные статьи. Так неужели до этого не публиковали? Но интернет был чист, как будто ничего негативного никто никогда не писал о Баеве. Или тот правда был невинен Акеагнец, или, возможно, все очерняющие статьи просто подчищали? По итогу у меня были на руках только слова самого Марата. А учитывая, что он не особо-то многословный, то информацией, как говорит моя мама, кот наплакал. Жена была, но кто — неизвестно. Ребенка родила, а потом исчезла. Как? Куда? Она бросила Платона, или ее вынудили уйти? Или она погибла? Если Платон воспитывался здесь няней, то почему она вдруг решила выкрасть младенца и оставить в мусорном баке? Почему именно в том месте? И как она смогла так легко пройти мимо охраны? Вопросов, как обычно, было слишком много. Но хуже всего, что я ни на миллиметр не продвинулась в поисках правды. Если я ничего не отыщу, то так и буду, как слепой крот. Я, конечно, понимаю, что все это не мое дело. Но лично мне не хочется ввязываться в какую-нибудь опасную авантюру. И уж тем более не хочется, чтобы пострадал Платон. Ребенку и так досталось, несмотря на то, что он совсем еще кроха. Так что на данный момент выход я видела лишь один — поговорить с Катериной. Хоть мы с самого начала не поладили, она, видимо, работала в доме довольно долго, судя по тому, как держалась. Может, конечно, я это придумала себе и взяли ее недавно. Но начинать с чего-то надо. Если я пойду опрашивать всю охрану поголовно, это точно незамеченным не останется. Баев точно доволен не будет. А я не хочу вылететь из дома, оставшись без его защиты и оставив Платона в окружении Грымс, которому и питомца-то доверять нельзя. Когда Платоша просыпается, я сначала трогаю его лобик, и только потом иду вместе с ним вниз. Катерина как раз на кухне, так что, пока я буду готовить смесь малышу, пораспрашиваю ее под видом простой беседы. Экономка моему появлению на кухне явно не рада. Она режет овощи для ужина, и когда я вхожу в помещение, на мгновение даже бросает свое занятие, пронзает меня враждебным взглядом но выражение ее лица тут же становится нейтральным видимо катерина все таки не решается больше в открытую показывать неприязнь после новости о женитьбе бибаева на мне а вы давно тут работаете спрашиваю я преувеличенно дружелюбным голосом пока включаю чайник чтобы поставить смесь в теплую воду пусть считает что я наивная дурочка катерина поднимает голову Сдержанно улыбается. «Да, довольно долго. Несколько лет». «О, так вы с рождения Платошу знаете». Радуюсь я совершенно натурально. «Увы, нет. В это время я была не на работе». Вернувшись к своему занятию, равнодушно отвечает женщина. «Да? Жаль. Я думала, вы видели Платона еще совсем крохой. Сокрушаюсь я и, прижимая малыша к себе, Ловко накладываю в бутылочку несколько ложек смеси. «А здесь всегда было так много охраны?» «А почему вы спрашиваете?» «Просто я к такому не привыкла». Пожимаю я плечом, виновато улыбаясь. «Так необычно, что здесь кругом бравые ребята. Я такое только в сериалах видела». Катерина снисходительно хмыкает. «Да, здесь всегда столько охраны. Марат Маратович не последний человек, милочка». Добавляет она надменно. Полина. Что? Меня зовут Полина. Добавляю я уже тверже, прямо глядя в глаза экономки. А потом ошарашиваю ее внезапным вопросом. Вы ведь знаете жену Марата? Точнее, знали? Катерина вздрагивает и хмурится. Но тушеваться даже и не думает. Все подобные вопросы вы можете лично спросить у Марата Маратовича. Холодно чеканит она, а потом ядовито добавляет. Раз уж вы его новая жена. Извините, мне нужно принести остальные продукты из машины». Экономка растягивает губы в фальшивой улыбке и, отложив нож, выходит из кухни. Я провожаю ее взглядом и, вздохнув, перевожу глаза на Платона. Малыш прижимается ко мне, И увлеченно пытается поймать крохотной ладошкой прядку волос, чтобы засунуть ее в рот. Что ж, зайка, мы хотя бы попытались, правда? Хмыкаю я, поправляя небольшой капюшон с ушками серого цвета на голове ребенка. Мне бы сейчас очень не повредил чей-нибудь совет, но к кому обратиться, я просто ума не приложу. Маму таким лучше не волновать, да и крестную тоже. Она и так подозревает Баева чуть ли не во всех смертных грехах. А стоит ей сказать о своих догадках, как она тут же примчится и закатит скандал. Я ее знаю. У нее характер. Хоть полком командуй. И это хорошо. Вот только сейчас такой напор только помешает. На автомате я выполняю все действия. Доливаю в бутылочку детскую воду, стряхиваю ее, наливаю горячую воду из чайника в глубокую тарелку. И ставлю смесь туда, даже не замечая, что на кухне я уже не одна, поэтому и пугаюсь так сильно незнакомого мужского голоса. «Опа! Это что это у нас тут за крошка?» нарисовалась. Резко развернувшись, я натыкаюсь взглядом на незнакомого мужчину. «Кто вы? Как сюда попали?» Возмущаюсь, сканируя взглядом гостя. «Тот примерно такого же роста, как и Марат». Невольно я чувствую себя неуютно. И от того, что рядом с ним сама себе кажусь слишком маленькой и беспомощной. И от того, что мужчина сверлит меня насмешливыми карими глазами. Прямой нос, мощный волевой подбородок, широкие плечи и крепкая фигура. Тут любая женщина себя песчинкой почувствует, потому что силой от незнакомца просто разит. Невольно я прижимаю платошу крепче к себе будто показывая, что не дам ребенка в обиду и до конца буду защищать. «Через дверь вошел, ухмыляется незнакомец, веселясь. «А ты-то кто Цыпа?» «Я не Цыпа», — злюсь я на дурацкое прозвище. «У меня имя есть». «Да? И как же тогда тебя зовут?» «Даже тон мужчины кажется потрунивающим, поэтому я тут же воинственно отрезаю. Хамам и грубиянам знать не положено. «Забавная ты», — хмыкает незнакомец, зачесывая назад пятернёй тёмные волосы. И только после этого на некоторое время переводит взгляд на ребёнка. Видимо, на моём лице отражается целая гамма эмоций, потому что незваный гость тут же вскидывает руки. «Ладно, ладно, я понял, что ещё и боевая. Ты здесь работаешь? Новая горничная или няня?» «Жена», — поправляю я сухо. Будущее. Ого! Жена это серьезно. Улыбается мужчина иронично. Так как зовут будущую жену моего лучшего друга? Полина. Все-таки отвечаю я. Он сокращает между нами расстояние. И я едва удерживаюсь, чтобы не отпрянуть. Но все, что делает неожиданный гость, протягивает мне руку. Очень приятно. А я Кир. Кир Громов. Теперь уже мой новый знакомый аккуратно пожимает мою ладошку. Привет, Платон. С мягкой улыбкой и слегка треплет после этого он по щечке малыша. Тот радостно улыбается. И я с облегчением понимаю, что этот мужчина действительно знаком ему, раз ребенок так ярко на него отреагировал. Да и не могла же охрана взять и пропустить постороннего. Кир? Это сокращение от имени Кирилл? Не удержавшись, задаю я вопрос с любопытством, разглядывая мужчину. Громов отрицательно качает головой. «Нет, родители решили выбрать необычное имя. Так что именно Кир». Я робко улыбаюсь. «Действительно, такого имени я вообще ни разу не встречала. Так вы друг Марата? И давно его знаете?» Смягчившись, спрашиваю я. Хорошо, что Кир не принял мой испуг и недоверие за грубость и охотно отвечал в ответ. Со школы, еще класса со второго, так что можно считать почти всю жизнь. О, у меня даже ладошки зудеть начали от желания вцепиться в нового знакомого, ну, образно, конечно, и вытрясти из него правду. Если они действительно дружат так долго с Баевым, то уж точно Кир знал и мать Платона, и хоть что-то из последних лет жизни Марата мог рассказать. Это же просто кладезь информации, если, конечно, они поддерживали связь все это время. Но расспросить толком я ничего не успеваю, потому что на кухню входит сам Баев. «Ты уже тут?» «Извини, задержался», — говорит мужчина, и, окинув меня и Платона взглядом, улыбается. «О!» Я вижу, вы уже познакомились. Еще как, хмыкает в ответ Кир, складывая руки на груди. Вот ведь как интересно получается, Баев. Двойки мы с тобой вместе хватали? Хватали. Уроки прогуливали? Прогуливали. Вместе дрались. А о том, что ты женишься, я, кажется, узнаю последним. Мы точно лучшие друзья. В тоне Громова легко прослеживается шутливость поэтому я слабо улыбаюсь. «Извини, все как-то не до новостей было», — разводит руками Марат. «Но свадьбу бы ты точно не пропустил, поверь». «Ладно, прощаю, так и быть». Легко сдается Кир. Баев переводит взгляд на меня и интересуется. «Всё хорошо? Как у Платона самочувствие?» «Пока стабильно хорошо». Может быть, к вечеру повысится, но пока что все нормально. Говорю я, и Марат удовлетворенно кивает в ответ. Отлично. Было бы хорошо, если бы не повышалось больше, конечно. Тебе ничего не нужно? Нет. Тогда мы тебя оставим. Нам надо обсудить кое-что с Киром. Конечно, конечно. Поспешно киваю и трясу согревшейся бутылочкой. Я тоже пойду займусь делом. До встречи, будущая жена лучшего друга. Весело напутствует громов. Я лишь фыркаю в ответ и первой выхожу из кухни.